Глава пятая. Окрестности водные и земные. Приключения на берегах Амазонского залива начинаются. Передо мной на столе веером лежала тощая стопка бумажных полосок. Стол плохой, алюминиевый, раскладной. Руки на нем холодно, все шатается. Что уж есть? До изготовления столов Эйнор дойдет еще не скоро. На полосках радиограммы. Давай еще раз перечитаем. Может что-то упускаю? РДО. Будулай Течика за последнюю неделю ни одно судно, включая большие парусники низовья, не проходил Течика. Вчера поднялся филиппинский лусон, вывез побережье последнюю бригаду рыбаков Течика. Слова м. шкипера лусона и этом году рейса Факиану больше не будет Течика. Неизвестная яхта берегов не появлялась Течика. Волнение три. Юровытиков по привычке часто пишет вместо родной Ж латинскую В. Это заморочка профессиональных радистов, появившаяся в свое время от стремления к экономии времени при приеме морзянки. Пока наш уже напишешь, связь хуже некуда. Идет сильная магнитная буря, времени прохождения не угадаешь, а информация хороша тогда, когда поступает вовремя. Радисты уточняют текст РДО старой доброй морзянкой, а порой просто шпарят на ней. Хорошо иметь в составе анклава осколок в низовьях ганга с радиофицированным постом наблюдения. Все движение в том районе под контролем. Радистам цыганам поставили молодого вьетнамца из берегового поселка, знакомого с радиоделом. И замок доволен и седой Муни Рудзаман. Хрен его теперь просто так сковорнешь, он под крышей. Русские батхи, надо же! Полусону сюрпризов нет, он так и ходит в зад вперед с одинаковыми заданиями. А вот длинные, многовесельные лодки с парусами, которые я в первый раз увидел возле грузового терминала Манилы, шастают где и как попало. За ними нужно поглядывать и поглядывают, стараются. Есть кому это сделать у Муни. Там, кстати, созрел поток ребяток, сверстников Сашки, готовых на все ради моря. Да за ними еще и подрастающие в очередь стоят. Мальчишки эти не боятся ни черта, ни дьявола морского. Прирожденные моряки. Весной сотников забирает их на Волгу, как раз погонят новую яхту в Южный форт. Капитана, как я понял, уже назначили. Этих цыганят в экипаж. Они парусному делу с малых лет обучены. Тяжелый пулемет поставить подвесник лошадок на сорок и нормальный ход получите еще одну единицу флота. РДО Крым Течка никакие суда мимо не проходили Течка следов крушения яхты удаления пятьдесят обе стороны не обнаружил Течка три дня назад использование МРЛС запеленгован НМО неопозданный морской объект ЮВ ЗПТ Появление прерывистое, удаление 37 крейсерское 32, увеличением до момента исчезновения течка доложил башне течка волнение 3. У Зарошвили работает четко. Сейчас в балаклаве поживей стало. Заезжают люди с Пакистанки, чувствую скоро грузин попросится на полуединные острова, и здесь его суе-то достанет. По чудови ни и думать нечего. Эта же штука нас чуть до смерти не напугала. Я тоже доложил наверх. Гольдбах предполагает, что это явление сезонное. Ему бы это явление увидеть хоть краем. РДО, маяк течка. Двигение посторонних судов не наблюдается. ЗПТ. Суда союза море не выходили. Тачика. Посторонняя яхта в районе не появлялась. Тачика. НМО постом не замечена. Тачика. Информация Южного форта ДВТЧ. Рассказов рыбаков. Принц Руперт следует три дня назад. Канадский баркас-чанук пытался выйти открытое море. ЗПТ. Вернулся не по готе. Тачика. Рыбаки наблюдали НМО удаление восьми от берега. В этом секторе с оперативной информацией все в порядке. Есть там у кого спросить, как есть и те, кто умеет это сделать качественно. И того, никого и ничего. На девяносто девять процентов можно утверждать, что огромный океанский пролив между материками чист от любых судов. Удивиться этому трудно. Погода буквально истерит. Риск нарваться на крепкий шторм очень велик, а в заливе сегодня стихло. Шторм уходит восточней. РДО, башня Тычка, получили два ствола образца найденного вами типа Тычка. Объявлено благодарность Тычка главной. Вовремя трофей добыли сталкеры. Вот что мне нравится в идее платформы, так это дистанционная преемственность. Мы добыли, весь анклав пользуется красота. И ничего, что только ствол дали. Остальное Гюнтер с Дугином изготовит, пусть и не сразу. Ватиков по Тапову. Доглодная. На 8:00 текущего дня радиообмена, указывающего на возможность нахождения на континенте развитого кластера селективного или другого типа, средствами радиоконтроля не обнаружено. В 01:15 по пеленгу 162 были перехвачены неочевидные признаки дальнего не менее 60 километров радиообмена маломощных носимых радиостанций. Требуется дополнительная проверка, интенсивный контроль пеленга. Крупных кластеров нет, мелкие может быть и есть. Я вытащил свой оперативный журнал и аккуратно подшил свежие телеги внутрь. Как не посмотри? Хорошие новости, но есть и плохие. Из обоймы выпал гоблин. Вот так, на бок и в койку, под крылышко любимой Светочки. Рассказываю, что этот бандит учудил. У Мишки заболел зуб, дупло, а зубняков Сомов боится еще больше, чем я. И толкнула же меня нечистая в красках рассказать о памятном шанхайском визите к местному донтисту. Доктор всех предупреждала. Заболит зуб? Сразу ко мне. Не терпите и не молчите. Инструменты есть. Лекарственные препараты есть. Разберемся. Не слишком обнадеживающе звучит, да? Одно дело полостная хирургия, другое восьмерки драть. Хотя Света справится, не сомневаюсь, но Межган уже вывел в уме сугубо свое. И тут опять есть моя вина, пусть и косвенная. Рассказывал я как-то сталкерам, Как в тайге зубной нерф убить можно, если уж попал на тему, а медицины поблизости нет. Меня учил в свое время старый Норильский зек, человек чёртый и многоопытный. Процедура проста, как перекур. Берёшь папиросу, легендарный Беломор, например, забиваешь в гильзу тугоскатанный ватный шарик, ну и смолишь как умеешь. Потом шарик вытряхивается и сажается в новую гильзу. И так несколько раз стягу повторяешь, пока сыватного комочка не начинает капать никотин. И вот этот ядовитый заряд запихиваешь в дупло. Дальше как посчастливится. Вспоминаю фразочки гоблина. У кого-то на пару часов сильнее заболит, у кого-то нет. Но как правило Боль сперва усиливается, потом начинает пульсировать и утихает до полного исчезновения. Когда нерв не выдерживает такой атаки и дохнет. «Лучше уж так, чем разбивать голову о лиственницу», — говорил мне опытный сиделец. «Нельзя не согласиться. Здесь прямо по-бродскому. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Признаюсь, я один раз так и делал в одной из экспедиций, сполна все прочувствовав на себе. Мне в тот раз повезло». Возникшая после лечебы опухоль спала, ничто не загноилась. Но это именно везение. Оставлять на самотек такую проблему не стоит. А сам метод никак не отменяет скорейшего визита к стоматологу. Да и вообще к подобному можно прибегать лишь в том случае, если у вас в ближайшее время нет шансов попасть в мир людей. Когда адская боль и муки лишают вас работоспособности, заставляют сутками гнусаться коралькой на палатях лесной избы, вместо того, чтобы деятельно обеспечивать свое спасение, и вот Сомов решил обойтись так. Гоблин обычно не курит, но при случае пыхнуть может. Сам бил самокрутки, копил ватный яд, впихал и убил, да все в техушку. Но в данном случае фортуна повернулась. Кормой щека от такого самолечения вспухла, и пошел у него нехороший процесс. Сомову ничего не оставалось делать, как сдаваться медицине. И то только после того, как докторесса застукала его на приеме Найза и обезболивающих горстями из штатной сталкерской аптечки. Ну что, дальше весь комплект поведенческой модели смелого русского мужика, стоящего в пизанской башне в преддверии белого кабинета с жужжащей бормашиной. Маты и увещевания. Героя под скальпель, брызги в стороны, крики «Уй-ой! Несите тазы!» и попытки удрать зафиксированы. Теперь в медпункте тишина. Люлечки-тютелечки и Мишеньке нужен бульончик. Не вовремя, конечно, он. Впрочем... Когда такие вещи происходят вовремя. Мишка слег вчера, сутки спустя после ужасной атаки, и нам пришлось впахивать безустали за себя и за того парня, восстанавливая порушенную зверем усадьбу. Подведу итоги боя. Носорог оказался нормальным живым существом. Это не мутант и не засланный свыше морф, талантливо прописанный писателями до материального уровня, как пещерник или махайрод. Вполне себе живой белый носорог затерянного мира, съедобный. Костет ни раза, ни два сталкивавшийся с пещерниками, это определил сразу. Да и у меня кое-какой опыт имелся. Из важного в баку белого носорога засели два наконечника тяжелых стрел, выпущенных, скорее всего, из настороженного на тропе самострела. Так что зверю было из-за чего разозлиться до состояния камикадзе. Наконечники железные, кованые грубо, кустарно. Скорее всего, силовые элементы самострела отцерелили или ослабли по другим причинам. Стрелы вошли не глубоко, но этого хватило, чтобы огромный зверь взбесился и, не обнаружив рядом с собой человека, отпущения рванул на поиски и нашел, как вы знаете, как сказал гоблин. Теперь эти Финиморы Куперы нам торчат. Из катастрофического, пробегая рогом вниз через пластиковый схрон, носорог пощадил мой мотоцикл и баги запчастей хвостового, но умело и очень удачно вбил в грунт оба дельта-плана, расколол двигатель главной воздушной машины. Именно это обстоятельство и не давало матерящейся после финиша публике поверить в приземленность страшного создания. Все держались простой мысли. Это смотрящие заслали разрушителя с целью не дать нам подняться в воздух. И тем не менее, пиф-паф, ой-ой-ой, оказался он живой. Однако сама мысль о таком ходе смотрящих вогнала меня в холодный пот. Позавчера я еле дождался начала сеанса. И оказался прав. Нового двигателя мне не дали. В замке бы пожалуйста, а тут нет и все. Повторяется история пионерского периода анклава. Не дадим вам сходу больших козырей. Может, такое развитие событий и к лучшему, что было бы, если по указке писателя какая-нибудь летучая тварь снесла бы Катрин с небес могучим ударом. Делать нечего, ограничимся простым аппаратом и то с оглядкой. Позже, уже после вчерашнего сеанса меня пробило на другое. Если здесь кураторы вводят дополнительные ограничения, то остаются ли за мной бонусы главного канала? Карликону боеприпас дадут, или нам предстоит как некогда тунгусам на холостых тренироваться? Дождался сеанса. Ввел запрос — дают. Хотел я, облегченно вздохнув, дать отбой и вернуться к плановому заказу, но отчего-то испугался». И взял вместо реально нужного сейчас на все 120 кило бронебойных снарядов ростцепил. Квадроцикл, как это не удивительно, а в воздухе как переворачивался. Пострадал не очень сильно. Двигатель цел, а остальное хвостов восстанавливает прямо сейчас. Истребовав с меня новый бензобак. Сегодня вот я его и взял. Что было делать? Восемь штук от злости, раз уж сеанс потрачен. Может пригодятся для чего слесарю. Очень неудобно работать с одной позицией. А если управляющий блок понадобится, со спичечный коробок размером, брать с горя этих блоков на 120 килл, хитро придумали писатели. Разговоры о том, что мясо белого носорога, особенно ноги, является кулинарным деликатесом, народ принял недоверчиво. А не Анила вообще испугалась, успокоила всех Зики, убедительно заявив «чуваки». Мясо у белого носорога и вправду хорошее, только подольше потушить надо, и практически без привкусов, а суп просто восхитителен. Я пробовала. С этими словами она с ласковым спокойствием посмотрела на меня, как бы говоря: дальше молчу, чувак, про место дегустации не буду. Я помню, вкушала именно ноги, скромно сообщила Хельга. Правда, самих ног не видела. Все было красиво уложено и украшено на большой тарелке в дорогом парижском ресторане. Мы с подругой ездили, и она значительно посмотрела на удивившегося популю. Ноги, если вы имеете в виду, этот грязный кошмар ниже колен, есть не будем, отрезала повидло. В России люди таких ног не едят. Лучше я подольше потушу под паром. Буцман согласно подскакивал рядом и преданно заглядывал Ленке в глаза. «Забегая вперед, сообщу, что с мясом так все и оказалось. Народ носорожью тушенку хряпал с носовым присвистом. Мне же вспоминалась сцена из настольной книги моего детства «Охотник» Джона Хантера, где героя преследуют видение мчащегося носорога, что пищеварению, увы, не способствовало». Но кое какие манипуляции я с убитым зверем произвел уже позже на разделке. По непальской мифологии носорог священное животное. Рог ему подарил сам бог Вишну. Каждый непальский король перед возведением на престол обязан омыться в крови носорога. Такому же обряду подвергается в юности высшее знать страны. На остальных носорогов не хватает. Это вообще-то мечта крутого воина. Гуркхая или нет? Носорога нужно было срочно убирать. Возвращение первой живности происходило, как обычно, на третий день. Присмотревшись, в рощу вернулись птицы. Сначала осторожно, а потом, убедившись, что никто за ними с палками не гоняется, стайки осели в молодняке на краю леска, с любопытством подлетая к форту и поглядывая на непонятную суету. В траве появились мелкие грызуны, котенок начал делать стойки. Вскоре возникнут и мелкие местные хищники. Начнут поочередно подходить поближе, на запахи, и пока не получат пару раз по носу, не успокоятся. Тогда уйдут, смирившись с тем, что часть охотничьих угодий отошла более сильному. А запахи от стряпнения анилы плывут роскошные, как им не подойти. Поэтому добавлять к имеющемуся амбре еще и аромат свежей крови не стоит. Носорога мы поперли к реке, хвостов поставил блок, завели с брашпеля клевера трос, подтянули, повернули и прочесали тушей гладенькую такую аллею к морю. Брали только филей. Шкура. Опробовав ножом покрышку местного супер носорога, я быстро отказался от мысли снимать шкуру целиком. «Да я вообще не хотел ее драть». Но исландец неожиданно выказал желание повозюкаться в свободное время, когда такое будет. Уступив шкурному желанию коллеге, мы буквально вырубили пласт шкуры со спины, все остальное, привычный к работе с сетями и тралами клевер, потащил подальше в залив на корм местным налимам. Или кто тут у них задонного падальщика состоит? Красные пятна в воде течение постепенно отнесло к океану, А с берега кровь окончательно смоет первый дождик. Осталось ее немного. Мы с костетом старались все делать аккуратно. Обордажный саблей, между прочим, и топором. Да, огромный рог, который после всех таранов только ярче блестеть стал, смахнули отрезной машинкой, убив диск и нанюхавшись противной костяной гаре. «В немине за такой бивень нам бы бабосы отвесили сполна», заметил Лунёв, разгибаясь. «У них носорожий рог – самый престижный материал для изготовления рукояти джамбий. Такие кинжалы доступны только богатеям». «Сидят сейчас где-нибудь монокластером, без всяких джамбий, и вздрагивают от слова носорог», хмыкнул Маурер. Атаку отбили, но с потерями. Кроме того, проявились сопутствующие причины. Сразу возник ряд неотложных задач и насущных проблем. Злость на зверя поначалу буквально зашкаливала. С горечью я подумал выкатить мотоцикл и рвануть по следу, чтобы найти злополучные самострелы и, в идеале, его неразумных хозяев, которые теперь нам торчат. А что? Чуть спустить резину, осторожненько, не торопясь. Но передумал. Нет ни единого страхующего транспортного средства, чего коснись быстро не вытащить. Хвостов уже сегодня обещает запустить квадро в работу, премию ему выпишу, честное слово. Проехать по саванне можно, если следовать указкам звериных троп. Это известное правило легкого пути. Что не знаете? Кратко расскажу. Если вы в пустыне, наняв верблюда. Дадите ему волю и не станете постоянные по своему усмотрению корректировать курс, то он пойдет своим проверенным древним путем, дорогой по низшим точкам. Вскоре вы увидите, что животное совершенно не собирается идти к цели кратчайшим курсом. Оно будет непрерывно петлять меж еле заметных холмов своей тупостью, выводя вас из себя. Однако, если остановившись на ночь по указке того же верблюда, вы возьмете саперную лопатку и копнёте вокруг, то к своему изумлению обнаружите остатки древних кострищ, сломанные наконечники стрел, колотую глиняную посуду и прочие атрибуты традиционных стоянок караванщиков, потому что все верблюды всех веков идут именно так. Потому что все животные готовы сделать лишние десять шагов, только бы лишний же раз не задирать ног. Тупо переставлять лапти в сантиметрах над поверхностью очень легко, несравнимо легче, чем постоянно, хоть и понемногу, поднимать вес своего тела. По этой причине старые натоптанные тропы диких животных утрамбовываются ими из поколения в поколение. Возникает необходимость. используйте именно их. Кстати, именно так тунгусов было и времена охотились гоном. Слышали, может быть, что человек способен загнать лося? Это так. Я один раз пробовал, больше из спортивного интереса. Нужно просто идти за ним по тропе. Человек может брести сутками, вхождение ему нет равных среди животных, а зверь нет, он устанет быстрей. Главное не пугать, не нарываться, не бежать и не сходить с тропы легкого пути. На финише зверь останавливается и ждет исхода в бесконечной усталости. Иногда ложится. Тут такой нюанс: если надумаете, не связывайтесь со старым матерым быком. Второй вопрос о наделе первый: срочное закрытие периметра безопасности усадьбы, хоть чем, хоть как-то. Мы устроили с утра мозговой штурм. Предложений поступило много, от самых простых до самых экзотических. Однако от того не менее действенных, вроде закупа каналом пустых баков параллелепипедов и наполнения их водой из речки. Устав спорить, я определил главное. К ночи нам нужно поставить преграду на танка опасном направлении. Сказал и сам испугался предстоящему фронту работ. Потом остыл, вспомнил кое-что из практики загонных охот, оценил реальные угрозы и стало чуть полегче. Закрывать надо не дугу в половину окружности, а 120-130 градусов на удаление в 100 метров, ограниченную рекой и левым крылом рощи. Можно даже не дугой. Бегущее звери, натыкаясь на речку, через которую не собирается или не может переправиться, инстинктивно держится ее берегов как ориентира. То же самое происходит и в случае с суррогатным препятствием типа легких стенок коралля. Мочиться вдоль и все тут. Именно так носорог на форты выскочил, летел в узкий промежуток между клязмой и западной стеной. Вот его-то и надо перекрыть прежде всего. Это метров сорок пятьдесят. Второй участок от флигеля до форта с захлестом. уже этот минимум позволит отразить яростную, а значит самую опасную атаку крупного взбесившегося животного типа носорога, слона или гигантской антилопы гну. Пойдут между полосами обороны, пусть с разбегу хоть в стену втыкаются, не страшно, а там все изготовятся встретят. Глухого забора вокруг фортроса не будет, пока я командир. Что хорошо для войн прошлого. Не подходят к диким краям с неизвестными животными и возможными индейцами. Нет ничего более бестолкового, чем относительно невысокий забор квадратом без угловых башен со стражами, посреди которого стоит здание. Для противника полная тактическая раздолье. Подползай, прячься и спокойно оперируй за периметром, готовя внезапную атаку. Помню, смотрел старый фильм, экранизацию романа «Остров сокровищ». Ситуация очень наглядно показана. Обороняющиеся не видят маневров противника. А в совсем низкой ограде нет смысла. Зверь просто перепрыгнет. Кроме того, любого капитального строительства Форт-Россу сейчас не потянуть. Делать времянку? Будет как всегда. Времянка с этикеткой «Авось потом» остается стоять вечно. Хм... Может, в том есть некая великая правда? Нужно учесть и размер зверушек. Битая импала была почти в полтора раза крупнее земной. Отгадайте, каких размеров гну или африканский буйвол, если он тут водится, заявится к ужину? Перспективные размеры наседающего дикого зверя представили все. Нам потребуются пушки побольше, вспомнил костец знаменитая. Жаль, что удар всего один. Он на каждом квадре пригодился бы. Нужно было доить арсенальцев, раз предложили, а мы лишь для испытаний взяли. Фактически. Кто же знал? Тут все мужики, не сговариваясь, посмотрели на Хвостова. Первый раз суперслесарь не выказал азартного восторга от проблемы. Даже если взять ствол здесь, с имеющимся у Данила оснащением, нормального затвора под такой патрон не изготовить. А по каналу затвор не получишь. Не дают их отдельно, категорически. Проверено сотниковым. Копирайт. Подумали о путанке, то есть извечной колючей проволоке, о всяких хитрых спиралях, призванных хватать за ноги разведку врага и поддатых деревенских оболтусов. После оценки силы и массы носорога кинетической энергии подобного жилого тарана стало понятно: монстр махом соберет на себя всю колючку и в таком виде помчиться дальше. Мало того, он даже не почувствует дискомфорта. У насатого шкура моим ножом не пробивается запросто с руки. Что ему эти зусянцы? А вот вся наглая мелочь, которая уже начинает бегать по округе, все местные зайцы и суслики, будут влетать в путанку по двадцать раз за ночь и орать на всю округу, пугая людей. Это точно. В конце концов я психанул, дал добро на порубку малой доли соснового молодняка, из которого народ с помощью имеющихся кованных скоб начал ваять нормальные, противотанковые ежи среднего размера. Следующее решение предложил Хвостов. Ну что сказать, у Маурера изъяли ломы, правда с возвратом. Первый эшелон заградительной полосы, стальные тросы из резерва, натянутые между вбитыми кусками крепкой стали, Потом идут короткие колья в траве, на которые зверюга должен упасть, споткнувшись. Если же перескочит, то последним рубежом станут ежи. Из метапункта выпал содебивающийся доктор Шисом, в которому порошки на время сбили температуру. Сталкер жахнул на кухне у неаныла горячего бульончику и пошел на бригадный труд с кувалдой. А я сегодня взял каналом дюраллиминевый уголок, подвес лимит, отрезали на пробу полметра, вбили на тридцать пять сантиметров, снесли болгаркой вершинку под острым углом, попробовали хрен вывернишь и начали делать полосу препятствий. Мелкий зверек будет бегать свободно, на радость ботсману. Форт постепенно обживается. Пластиковый пазор восстановили моментально, чего там. Но уже за северной стеной двери есть, ворота есть, уже и окна начали появляться, капитальные, массивные. Потом возьму пулистойкое стекло, поставим. В самих окон мало, все больше бойницы. Пол начали было настилать, да прервались на линию Манаргейма. К ночи главные дыры в периметре закроем. Дежурка переехала в башенку вместе с аппаратурой наблюдения и связи. Там же находится тревожная кнопка, две фары искателя. Эйнар поставил дверь в створке бойниц. Нормально получилось, даже уютно. Рядом на площадке главной башни стоит Эрликон, уже способный вращаться на своей треноге внутри ДПМ. Вот стульев нет. Мы все сидим, когда доведется присесть на проклятых чурбаках. Пенкой, оказавшейся дефицитом, покрыли лишь торец стула в дежурке. Днем женщинам сидеть наверху кукушкой страсть как не хочется. И они с моего разрешения практикуют временную подсадку в гнездо молодых. Даньки и Джоны. Ничего, пусть тренируются, смена молодая. Пацан всюду ходит с сайгой, смотрит боевито и вообще готов». Я все чаще ощущал себя тем самым ватным шариком, что изготовил непутевый гоблин. Кажется, что через мою голову постоянно проходят тугие потоки проблем, и в итоге борьбы с ними внутри меня системно оседает полезное нечто. Оно накапливается, зреет и в нужный момент выплескивается нужными потенциями. И как и никотиновый шарик, это нечто способно наломать дров, если пользоваться им бездумно и неумело. Новая для меня школа молодого руководителя оказалась очень тяжела. Постоянно хочется скинуть с себя ответственность за других, вскинуться и удрать в одиночный рейд. Вот так закалялась сталь. Чуть стихли дожди, потеплело и среда вокруг стала меняться. Появились всякие противные насекомые. Прежде всего жуткие и жирные ночные бабочки, прижимающиеся к стеклу с такой страшной гримасой, что хотелось хвататься за глог. Какие-то летающие кусачие муравьи, десантирующие обстоятельно, вдумчиво и откровенно нагло, и москиты, которые почему-то не кусаются, жуки толщиной в палец. Ночью колотится об откидной триплекс бойниц. Летят на любой огонек. Ужина в о дворе прекратились. Вся эта нечисть, слетаясь на электрический свет, падает в тарелки и кружки. Жужжит, стрекочет. В траве ползают сорока ножки и большие волосатые пауки. Их станет меньше, когда земля чуть просохнет, и норки этих тварей вновь станут пригодны для обитания. Траву вокруг мы скосили под ноль. Да и топчемся изрядно. Хорошо бы завести в хозяйстве нормальную травокосилку. Вот дело было бы. Ватиков, Схельга и колдуют над программой камер. Что-то дорабатывают, исключают из целей объектную мелочь, добиваясь, чтобы приборы адекватно реагировали на движения в кадре. Нужно еще два датчика движения, которые закроют периметр со всех сторон. Нужны и дополнительные сигналки. А пока Костет применил любимое средство. Поставил в степи таблички с надписью на трех языках: Ахтунг Трахома Мины. Мокрый гоблин с эйнарами с анджой колотят ежи. Юрка с хвостовым и Данькой бьют колья. Ветер стихает. Ближе к вечеру вытеков поднимет шар. Оглядимся путем. Дни, лимиты, поставки, планы, проблемы, трудозатраты. Ничего, справляемся. Так или иначе, сегодня более-менее спокойный день, и потому мы едем на разведку. Сбылось. Два зодиака отправляются на юг недалеко, но подальше первого рейда девчат. Костец и Катерина берут с собой удар. Нам с Леней фундар пушки не досталось, зато есть пулемет ПКМ. В заливе было спокойно во всех смыслах. А вы что думаете, вахтенный на клевере лишь вяло лупит с ноги по тем самым баклушам? Да ни разу. Кормовой гидролокатор корвета развернут в залив. Вахтенный периодически простреливает лучом водную толщу, проверяет водоем на наличие лохнески. Пока ничего экстравагантного не замечено. Отсвечиваются рыбины максимум в полтора метра. Может, марлины, может, местные осетры... Здесь все-таки не экватор, а субтропики, и живность не столь экзотична, как могло показаться. Кроме того, вахтенный по графику включает ИРЛС судна, тоже без сюрпризов. До эвкалиптового леса мощные моторы донесли нас быстро. Там лодки скорость убавили, группы пошли медленно, разглядывая и прощупывая берег. Главная цель поиска – следы людей. Поиск тропы с юга, по которой можно выйти к языку саванны и к форту. Прежде всего мы ищем следы костров бывших стоянок. Вряд ли таковые, если они есть, обнаружатся в глубине леса. У воды гораздо удобней, спокойней и комфортней. Ветерок с залива сдувает морщару. Здоровый воздух. Рыбка рядом. Видимость с берега отличная. По данным монитора моего эхолота видно, рыба тут есть, хоть и невеликая. Пшшш, костет тунгусу, видите что? Пока пусто. Лодка кости идет впереди, на нем первичный осмотр. Я смотрю уже спокойней, детальней, не пропустил ли сталкер каких примет чужого присутствия. На дальней границе эвкалиптовой полосы мы причалили к берегу, вышли из лодок, попробовали сунуться в чащобу южного смешанного леса. Костя, вы к эвкалиптам, мы с Ленни в чащу нырнем. Вскоре подошли к по-настоящему густым зарослям, сквозь которые была отчетливо видна тропа, протоптанная какими-то животными средней величины, может быть, местными дикими свиньями, Они тут умяли крепко, чисто тоннель. Чтобы пролезть, пришлось согнуться в три погибели. Лас вывел нас с Лене к полянке диаметром полста метров, на которой красовались три большие кучи вынутой земли. Тень густой листвы затемняла силуэты, но предположение было сделать нетрудно. Здесь гнездятся какие-то крупные землеройные. «Уходим». пока группа сопротивления не выскочила. Они съедобные? Наверняка. Землеройка-переросток? Лишь бы не саблизуобеа. Дальше никуда не полезли. Шипы колючих деревьев тут никому не дают права свободного хождения. Наверное, это и есть «Держи дерево» — легендарный кошмар кустарниковых зарослей. Оно тут повсюду. Парные шипы в форме рыболовных крючков задержат кого угодно. Если у объекта нет толстой и прочной шкуры с жесткой шерстью, для которой проход через такие заросли – приятный массаж, эти колючки тянулись до самого берега. Здесь пешком пройти нельзя. Кроме держи дерева, шипы имели еще и низкорослые акации. У этих растений острия разнонаправлены, как не вертись – обязательно попадешься. Я осторожно поместил молодой побег держи дерева в мешок для образцов. Передам биогруппе. Хорошо бы такие кустики по периметру рассадить. Ой, вскрикнула Ленни, поймала. И я поймал. Выбираться надо. Итак, в этом месте проход берегом в сторону форта невозможен. Только если лесом А какая там картина, неизвестно. Вполне может быть, что Держи Дерево тянется вглубь широкой полосой. Важная информация. Костет тоже не оплошал. Они на краю рощи нашли стан. Правда, ни следов пепла, ни остатков несгоревших дров межбольших камней не было. Огонь в последний раз разводили очень давно. Когда межумело подогнанных камней в последний раз разводили, Загорался огонь, предположить трудно. Даже белесый зольный пыль не осталась среди аккуратных щелочек, все вымыло дождями. Зато ближе к берегу имелось еще одно кострище, относительно свежее, летнее. Сооружено оно было на скорую руку, никаких очагов. Несколько коротких обгорелых поленьев и рядом с ними пара неиспользованных. Пинков по близости не наблюдалось. Давай отдыхали, уверенно сказал Лунев, протягивая мне две тонкие рогатки с заостренными кончиками. Нож хороший и острый. Я посмотрел, все точно. Вытащили из лодки пару рыбин, выпотрошили, взрезали по спине, распластали, нанизали на рогатки, воткнули плашмя перед костром. Это старый способ быстрой зажарки свежей рыбы, особенно если с перчиком и мясо предварительно чуть смазать запашистым подсолнечным маслом. Последнего у лодочников, скорее всего, не было. Что-то еще? Да нет. Отсюда они к форту и поплыли. Один на шукере стоял, второй здание осмотрел и ушли. Лодка моторная? Непонятно. Признаков нет. Судя по частоте использования места, в округе или очень мало людей, или же где-то выше по реке есть места более прибыльные и безопасные, где не ходят львы и не носятся бешеные носороги. Добро, Леня, доложи крепости и едем дальше. Через пару километров заросли колючки и окации закончились. Чем ближе лодки подходили к левому рукаву Амазонки, тем быстрее понижалась береговая терраса. Все, здесь зона затопления. Ни людям, ни зверью делать тут нечего. Окончательно к форту берегом не пройдешь. А если зачем-то и где-то обходить эти болота и колючий лес, то попадешь на язык саванны, примыкающий к крепости. Там у нас все просматривается. Визитеры могут пожаловать только водой. Я себя чувствовал вполне комфортно, сам не ожидал. И ничего удивительного, лес и лес. Да, где-то он необычный, да, местами невообразимо высокий. Но законы в нем царят все те же. Физика движений и звуков не изменилась. А редколесье в районе Высюганских болот местами похлеще будут, чем эти субтропические разливы. Так что спецназовцы, тренируйтесь в Сибири. После этого вам никакая амазонка не в страх. После пары семинаров по флоре и фауне, конечно, и наоборот. Наблатыковавшись на амазонских полосах препятствий, никогда не зарекайся, что выживешь в сибирских чащах и болотах, уже потому, что там, начиная с октября, весь мае весьма прохладно становится, до сосульек вместо ног. Есть, конечно, ожидаемые особенности. В этой местности, насколько я вижу, после осенних дождей охотиться будет труднее, чем летом, в отличие от Сибири, где все наоборот. Температуры стоят высокие, все растет круглый год, и потому после природного орошения на выгорающих летом кустарниках появляется новая листва, которая резко ухудшает видимость. Но с точки зрения охоты же появилось и преимущество: земля стала мягче. Двигаться бесшумно проще. Посмотрим. В дельте левого рукава, как и ожидалось, оказалось великое множество проток, островов и островков. Дилемма. Лени, доклад, мы в рукаве. Многого не успеть. Время, как и топливо, дорого. Пшшш. Костет Тунгусу. В канале. Костя, мнение. Прокатимся по речке вверх или шмонаем островки? Что твоя сталкерская чуйка подсказывает? Прием. Рация пошипела, после чего Костя ответил: Моя чуйка, командир, говорит так: попал в большой магазин, а таваривайся. Неизвестно, придешь ли ты сюда еще, будет ли время и не выгребут ли весь дефицит. То есть чешем, чешем. Обыскивать эти острова на весельной лодке я бы не стал даже под расстрелом. Без рук останешься. Адский труд и куча потраченного времени. Хорошо, что главные друзья современного человека по имени ДВС в колонии имеются. Ну что, Зики, мы остаемся здесь. Докладывай опять. Кто там на смене? Ольга. Попроси, чтобы радио маяк включила, а то заплутаем в этих камышах. Непростая нам предстояла задача. Видимость будет отвратительная. Кругом заросли затопленного кустарника и высокая трава. Я бы, честно говоря, полюнул на тщательность, быстренько промотнулся бы поперек и покатил дальше. Но Лунев не таков, он сталкер. О сталке расскажу я вам. Это не разведчики, это совершенно другое. Они заточены не на поиск новых земель и добычу разведданных, они настроены на поиск полезного для анклава. Другой характер, другой подход. Сталкеры как волки, почуяв на живу, уже не отпустят. А Костя что-то чувствует, и я тому мешать не намерен. Вдруг локалка стоит на островке. Еще на стадии планирования Беринга в штабе определили, что главная локалка залива, если она существует в принципе, будет стоять по аналогии на берегу. противоположным существующим там и тут опять если развалинам по аналогии с Волгой в нашем случае это где-то в скалах на противоположной стороне залива но и вероятности появления других локалок никто не отменял тут такой нюанс писатели ставят рохстоффура те рв как я часто все еще по базельской привычке говорю Не изначально, а по каким-то соображениям по текущей ситуации так может быть. И тому есть косвенные подтверждения. Еще ни разу сталкеры анклавы не находили локалки с напрочь просроченными продуктами питания. Месяц просрочки – это максимум. Такое было один раз. Впрочем, сама изба может стоять пустая, такое тоже было. Так что чисто теоретически. Смотрящие могли сбросить ништяки и загодя, прослышав детальный план и сроки экспедиции. Пшшш! Костет, вы двигаетесь по часовой стрелке к центру, мы против часовой. Радиомаяк форта включен, тепловизоры, контроль зарослей и воды. На связи быть постоянно. Принял. Идем медленно, бережем винты. Все равно нашинкуем зеленки, Федя. Деревья сильно мешают поиску. Мешают уже тем, что их тут много, и ни одно не может служить гарантированным признаком нормального сухого острова. Большинство стволов растет в воде. Может, это разновидность мангрового дерева? Не сориентируешься. Думаешь, вон там островок. Подходим, а там все та же картина: заросли, камыши и торчащие из воды кривые черные стволы. Зодиак медленно продирался по протокам, порой буквально раздвигая заросли пузатым носом в кевларовом чехле. Крупных хищных змей я не боялся, если они даже тут и водятся. Здесь этим монстрам ловить нечего, точнее некого. Петуну или анаконде нужна нормальная теплокровная добыча, а значит береговой водопой. Здесь жадные птицы, это их царство. Ошалевшие от нашей наглости пернатые всех пород изумленно смотрели на крадущуюся сквозь высокую траву лодку, и лишь некоторые поднимались в воздух. Хороший признак. Не пуганные они тут. В воде лениво плескалась жирная рыба с зеленоватой чешуей. Скорее всего, они постоянно живут в плавнях, никогда не выходя на стремнину. «Ленни!» Ничего, чувак, сказала подруга лишь на секунду, отрываясь от тепловизора. Одни птицы кругом. А воздух тут не хороший, прелый, заатхлый, порой даже гнилостный. Жилья в этих тугаях не поставишь. Сваливать бы надо. Мы слегонем поднажали и к примерному центру проточной системы вышли первыми. Ничего, только время потеряли. Пшш. Тунгус костету на связи, но、ну, поздравьте не умехи. Да ты чё? Ага, я уже и сам не верил. Локалка, бери выше, командир. Что нам те консервы или парочка пулеметов? В голосе Главсталка чувствовалось нарочито спокойное хвастовство. Кость, тихо спросил я, ты что, пароход нашел? Так точно, командир, именно пароход. пусть и очень маленький, ну очень маленький. Так, к черту тишину, ракету давай, красную, бух! в небо метров на семьдесят поднялся яркий шарик. Ясно. Леня, тормоши Ольгу, рассказывай. Это должно осесть там и погнали. Осторожное одиночное плавание закончилось. Задиаг бодро пер сквозь камыши, чуть не сшибая зазевавшихся птиц. Ай да, Костя, ну ты искатель! Это была семиметровая металлическая клепанная лодка или небольшой баркас с паровым двигателем. Прочный корпус благородного цвета красного дерева с закрытым кокпитом, короткой мачтой и на четырех растяжках прямо за ним и паровым агрегатом с короткой блестящей трубой. Перед машиной стоят два палубных рундука. Трюм в кокпите. На корме имелся короткий полотняный тент на четырех стойках. Вся же остальная часть судна, как поведал Костя, была укрыта брезентом. Толково подсуетились смотрящие, иначе внутри было бы полно дождевой воды. Тео, ты ее узнал? – заорала Катрин Геяна и тут же начала напевать какую-то мелодию. К моему изумлению Зике, подумав, подхватила. Леня, ты узнала? Обрадовалась француженка. Что-то очень знакомое. Пробормотала подруга, смутившись. Редко я такое вижу. Это же африканская королева. О боже! Ну точно. Только там она была совершенно обшарпанная. Мужики скромно помалкивали. Да вы что, парни, не помните этого знаменитого английского фильма? Костя! «Да ты, как только ее увидел, должен был почувствовать себя Хэмфри Богортом!» «А ты себя, Кэтрин Хепберн», — улыбнулась Ленни. «Это невероятно!» «Про что хоть фильм-то этот, скажите?» «Несколько виновата», — спросил у девчат Костя, не отрывая глаз от находки. «О, фильм! Представь себе!» — с удовольствием начала Катрин. «Там один чувак, безбашенный капитан Чарли, приплывает вот на таком пароходике в африканскую деревеньку». В селе есть миссия преподобного Симеона, с ним его чопорная сестра Роза. Люди достаточно беззаботные, живущие по правилам мирной английской жизни. Начавшаяся Первая мировая война приходит на континент. Немцы убивают священника, а Роза и Чарли бегут. Постоянно ссорятся друг с другом. На встречу романтическим приключениям вот на этой самой скорлупке с трубой или очень похожей. Нулевой баркас. Как только что из мастерских, сообщил сталкер. Никаких вторых хозяев. Надо будет потом с Корнеевым связываться. Пусть из своего опыта ценное фильтрует, консультации дает. Свяжемся, прошептал я отвлеченно. Со всеми свяжемся. Это уже потом, по приезде в Форт Росс. Мы сообщав, вспомнили историю старого фильма, в чем помог старина Эйнор. Лодка на самом деле носит имя Л. С. Ливингстон. Проработав почти сорок лет, она была продана для съемок фильма, который так и называется «Африканская королева». В наши дни легенда стоит в отеле Holiday Inn в Килларго, штат Флорида. Так вышло, что иностранцы фильм помнили отлично, а мы лишь краем, а ведь его демонстрировали еще в СССР. Уже тогда на берегу маленького островка мы начали придумывать знаковые. варианты названия парового баркаса. Однако это ничем продуктивным не закончилось. Маурер, лишь увидев суденушка, так и сказал «Готен так, африканиш кониген!» Королева теперь у нас появилась, короче. Но это все было после. А тогда я смотрел и мечтал. Поставим блок в соснах, тросом с лебедки клевера вытянем баркас на берег. Неспешно проверим корпус, А потом покроем самый лучший судовой краской или еще чем специализированным, что я только смогу найти в программе терминала. Ух, тент нужно будет делать посолидней, хотя по площади больше никак не получится. Мешает машина. Подвесник поставим. Я запросто возьму в лемите маленький и экономичный четырехтактный меркурий сил на двадцать. Королеве больше и не нужно. Два двигателя. Угля, правда, нет. Но неужели в давние времена африканские буры использовали лишь угольек? Наверняка и на дровах потелепает. Ладно, тут нам Корнеев все расскажет по опыту эксплуатации своей нерпы. Приборы поставить, рацию и халод, прожектора и сигнальные огни на мачту, гордый флаг. И можно будет не гонять достаточно прожорливый клевер, которому теперь суждено стать реальным флагманом флота колонии. Бортовой пулемет выделить сложно, но можно по временной необходимости. Второй раз смотрящие мне схитрить не дадут. А турель под удар на корме нужно монтировать. Если же сообразить еще и усиленную плиту на дно, то сгодится и для миномета, да по берегам. Офигеть, речной монитор! Хотя вот этого-то как раз и не хочется, Федя Потапову. Я сюда не для воин пришел, а для открытия и освоения. Парус на такую мачту поставишь? Заполнил паузу Костя. Не знаю, признался я. Может, повыше мачту установить? А нужно ли? Жадничаем. В три лодки ходить будем, целый флот. Представилась. Дальний рейд за кормой за диак на привезе, чтобы бензина не жечь на дровишках потихонечку. Огромная неизвестная река. Вечер. Джунгли. Крики экзотических птиц. Эх, приятно будет полулежать под кормовым тентом, прислушиваясь к шуму паровой машины. Шелесту винта и шороху внезапного дождевого шквала, барабанящего по полотну, и вспоминать те времена, когда мне подобные путешествия по тропическим рекам представлялись лишь во снах. Давай готовить ее к буксировке. Да что готовить? Зацепим, да потащим. Но подождать придется. Мне еще винт грузовой ставить вместо скоростного. Сразу предупредил Костейд. Нет уж. Сам дно осмотрю. Страшно. Для пути назад лодки выстроились тандемом. Мы с Ленни впереди выбирали, а где и расчищали путь. За нами пристроился зодиак Кастета, осторожно и медленно вытаскивающий королеву на чистую воду. И только после того, как все три судна закачались в течение реки, я вышел на связь. «Пшшш! Крепость Тунгусу!» На связи крепость. Как у вас там? Все в порядке. Возвращаемся с Уловом. Ответил я, стараясь говорить спокойно. Судно нашли. Буксируем. Приняла. Молодцы ребята. А что за судно? Паровой баркас, новенький. Сейчас оповещу всех. Давайте ждем. А у нас тоже новости. Что такое? Бросил я сразу напрягаясь до красной черточки. Гости в форте. Я как раз хотела с вами связываться. Я чуть не сломал в руках корпус микрофона. Что за гости? Гоблин где? Прием! Двое. Сами пришли. Местные. Такое рассказывают. Вот Мишей рассказывают. На крыше все. Рядом. Сомов всех сразу наверх поднял. Принял. Ждите. И не покатишь быстрей. Вот так нервы и сгорают. Представьте себе такую ситуацию, даже не ситуацию, это слишком сухо, не хватает у слова красок, а картину вполне житейскую, обыденную. Сидите вы дома в славном городе Ростов на Дону, в Октябрьском районе, в своей трехкомнатной квартире многоэтажке. Настрой хороший, потому что идет день субботы, а никаких авралов ни на работе, ни дома нет. Дети не испортили настроения, а жена с утра покладиста. Хотели было всей семьей поехать на дачу, однако на улице стоит страшная жара, а дачу куплена в новом товариществе, где деревья пока не выросли, а еще там нет кондиционера. Это просто мука. В принципе, участок охраняемый и взнос на охрану немал, но такие вещи один хрен прут на раз. Поэтому жена вечером идет с подругами на девишник, а вы с братвой в сауну по соседству. Сауна не из лучших, но зато принадлежит приятелю и потому не грузит бюджет. С вами сын шестнадцати лет и дочь тринадцати. Каждый сидит в своей комнате и развивается компьютером с социальными сетями внутри. И мне сауна ни посиделки, ни нужные, и уж тем более дача. Еще в квартире брат жены, полицейский. Он на кухне. Шурин в командировке, приехал в город на пять дней. Толи ловят они кого-то, толи опытом обмениваются. Живет с коллегами в гостинице Ростов, это недалеко. Забежал, чтобы пообщаться с сестрой. Одним словом, все нормально. Вы подходите к окну зала, откуда открывается чудесный вид. В тысячный раз тупо смотрите на зеркальную надпись огромными каменными буквами на цветочном газоне Нояр. Икс ребятку, и тут оно все и происходит. Вас переносят. Какие-то секунды помрачения, и вы созумлением обнаруживаете себя, сидящим на заднице посреди огромного леса, через деревья просвечивается водная гладь, то ли море, то ли озеро. Рядом медленно начинают заводиться шальной мором родственники и полотна обоев, медленно опадающие со всех сторон на траву. Вы попали. Черт его знает, что за технология переноса опробовалась смотрящими. Все потережки просто просыпаются на рельефе или в здании, по-другому никогда не было. Здесь же на лицо другой подход, экспериментальный метод, не иначе. Итак, обои. Они легли аккуратно по контуру бывшей квартиры, как отмывка наватман с чертежом родной хаты. А натяжного потолка нет, как нет люстр и светильников. Внутри контура вы с домочадцами и собственно сама квартира, точнее все то, что бетонную коробку таковой делает. Вместе с вами сюда перелетело все до последней пылинки. Вы сидите на линолеуме, на обои шумно валится скрытая электропроводка с розетками и выключателями. Вас не кинули по подлому, как покажется любому человеку. Вам заботливо вручили все реально нажитое. Да-да, реальное, без тугих банковских счетов и виртуальных денег. Это, как оказалось, пепел и тлен. Не врали умные люди. А вот все материальное с вами по честному. Уж что скопили? А скоплено немало. Вот стоит большой новенький холодильник, уже начинает подтекать на жаре. Битком набит. Вы каждый раз матерились, пытаясь что-то туда положить или достать. Несколько старых субов и недоеденных гарниров, обрезки загнутшихся колбас по углам, два свежих яйца. Почему-то у хозяйки принято именно такую дозу оставлять на всякий случай. Очень много всяких кетчупов, майонезов и соусов. Три горчицы. Все невкусные. Внизу типа овощи: две вялые морковки и несколько яблок. Нарезки в вакууме, две штуки. Маринованные грибы ручной сборки. Вскрытая банка с оливками. Сыр поддельный. Такие что-то часто стали попадаться. Почему-то банка шпрот. Что ей тут делать? Сосиски, четыре штуки. Одна бутылка пива Budweiser. Папина. Ее трогать никому нельзя. Пол бутылки водки Семиозер. Пади уж выдохлась. Молочко. Но это вечное ибо химозное. И прочее по мелочам. Говорю же, полный холодильник. Рядом стоит морозилка, тоже все забито. Внутри сто-пятьсот маленьких полиэтиленовых пакетиков неизвестно с чем, с чем-то недоеденным или недокрученным. Жена раз в квартал безжалостно их выкидывает. Копятся падлы, кости для какой-нибудь собаки, три пакета с пельменями разных типов, все невкусные и все лишь в треть объема. Почему так происходит? Трижды дефростированная курица доставалась, забывалась, не успевалась, убиралась. Блинчики, подозрительная рыба, фарш из кулинарии, ну и гадость уже желтоватый жена скоро выкинет. Это не морозилка, а иту тридцать, где неоказанные судом продукты честно мотают срок. Но формально она тоже полна. Не беда. Есть еще и кладовка. Там тоже присутствует съестное, сухое и твердое. Чтобы не перечислять всего, приведу пропорцию на одном примере. Макаронных изделий, суммируя все недосыпанные в кастрюлю пакетики, 800 грамм. Специи, приправы всяких мутных порошков в яркой упаковке, от разрыхлителя до набора для приготовления корейской моркови упало бы она 5 килограммов. Муки одного вида кило полтора. Сахара осталось на три дня от силы. Кофе на два. Чай в банке двести грамм. Зато есть какао, цикорий и две пачки поскудного зеленого ныне модного чая, который во времена СССР был главным запотлом и который ни хрена не бодрит. Консервы имеются, а как же? Две банки тушенки белорусской. Это вы купились на рекламу. Все эти, мол, наилучшая. Попробовали одну банку, сразу выкинули. Две оставшиеся зачем-то стоят в атмее уже год. Есть одна банка зеленого горошка и три кукурузы. Почему-то дети жрут ее ложками. Ну им вообще все, что угодно, можно скирмить под компьютерный шумок, если разрешить жрать у себя в комнате. Печень трески не вскрытая с нового года. Кленовый сироп в знак приобщения к великой культуре США и две банки с джемом. Есть бар. Вы солидный человек. В нем стоят пять красивых бутылок во всех плещется на донышках и две бутылочки подаренного родственниками и знакомыми бальзама, которого в семье никто и никуда добавлять не хочет, но они стоят. Греческий узел в уголке. Кто только пьет такую гадость? Потому и полная бутылка. Вот и все пищевые запасы. Конечно, кое-что имеется на даче и почему-то в гараже, куда жена систематически отвозит особо большие банки на своей импрезе. Но ни дача, ни гараж не перенеслись. Как в каждой семье, в доме имеются инструменты. Под них даже куплен красивый пластмассовый ящик. Что же там? Там клятые отвертки всех мастей. Дарят их постоянно в красивых маленьких комплектах, где присутствуют индикаторы, наборы крошечных головок, которые в быту решительно неприменимы, круглогубцы, всякие удлинители и переходники. Нарядные и неудобные в использовании. Пассатижи, три штуки. Рубанков нет, напильников нет, долота и стамески тоже, когда в современных квартирах требовались стамеска и зубила. Есть набор надфилей. Уровни, линейки и лазерная рулетка. Пила по дереву лежит на даче. Ножовки по металлу нет в принципе. Целых три молотка, два разболтанных. Топорик маленький фискаровский. Есть и большой, но он на даче. А дача, как вы знаете, никуда не. А, мультитулы. Тоже три. Их любят дарить на корпоративных праздниках. Ручной дрели... О чем вы вообще сейчас? Есть бушевская, почти нулевая, и два набора сверл. Большой топор? Вы знаете где. Монтировка? Лопата? Нет. В более северных районах с приходом лета водители иной раз оленятся сразу увезти ее в гараж. Стоит в нише прихожей, у стены, прижатая зимней одеждой. Но в Ростове... Есть хозяйственный ножик финский с красной пластиковой ручкой, тупой. Где-то был брусок. Жена пользуется ножеточкой. С зажигалками, спичками, батарейками и керосином для лампы грустно, как и с самой лампой. Запас курева более чем невелик: пара пачек и одна в кармане пиджака. Где-то валяется курительная трубка из бриара и пара жестяных коробочек ароматизированных датских табаков. Есть машинка для скатывания папирос. Лет пять назад модный был подарок и пачка папиросной бумаги. Фонарики имеются, все светодиодные крошечные и тоже даренные. Как там с батарейками? Не сели? В доме живет оружие, настоящее. В углу зала за шторами спрятался массивный дорогой сейф. Когда ты стал замом по общим вопросам, то есть главным спецназовцем предприятия, пришлось вступить, получить лицуху и купить ствол. Изредка приходится ездить на нужные охоты. Дорогая итальянская вертикалька, полуавтоматы, говорят, неспортивны, и две пачки патронов фетр, мелкая дробь. Больше и не нужно в корпоративном охот хозяйстве. Все есть, потому и покупать не стал эти бы израсходовать. Как хорошо, что подобные мероприятия большая редкость. Нож охотничьи имеем. Золотоустовский. Стали девяносто пять на восемнадцать, украшенные всечками. Срокаятью из Бубинге тоже в сейфе. Острый. Кто бы им что резал? Патронташ красные кожи, причиндалы. Второй ствол покупать не захотел. Зачем он нужен? И одного вполне достаточно для поддержания имиджа. Тем более нарезной, а ведь некоторые из приятелей охотников обзавелись. Травматик есть, ТТ. Вот ведь гадство. Опять забыл вытащить его из бардачка Мазды. Вроде у Шурина был пистолет. Точно. Показывал Макаров. Пара обоим, наверное, припасена, если не расстрелял в погонях. У сына была воздушка. Собирался дать на время приятелю? Отдал. С рыбалкой дело обстоит чуть получше. Имеются три нарядных спиннинга. Все лежат в большом пятнистом футляре, жестком и тяжелом. Ноша только для автомобиля. Хлысты практически тоже нулевые. Три качественные катушки. Плетенка, попробую с другой лесой на водоем выйти в присутствии коллег. Ящик с блеснами и воблерами. Страшных денег стоит, до сих пор жалко. На балконе стоит рыбацкий раскладной стул с откидывающимся на бок столиком. Раз уж речь зашла про балкон, там ничего примечательного. Три десятка пустых стеклянных банок, два сломанных велосипеда и старый пылесос, который жена третий месяц везет к тетке. Проклятие! А где новенький камуфляжный костюм? Неужели в гараже? Да не, он в чулане наверху. А вот сапоги точно в гараже. Высокие летние камуфляжные из гортекса, зимние многослойные и резиновые забродники. Что ты будешь делать? Вся путевая обувь в гараже или на даче? В доме сплошь городская модельная и тапки. Про обувь жены и дочки даже вспоминать страшно. Сплошная нарядная Италия. Зачем отдал Ермак, спрашивается. Вот рюкзак был, накидал туда, как попало, и пошел. Новый, из скобелосовского каталога. Конечно, красив, но без толков. Куча карманов и ремешков, липучек и фастексов. А ничего не влазит и на спине неудобен. Вот, собственно, все из толкового. А чем же тогда заняты кладовки квартиры? Заняты они тряпками немыслимое количество. Тряпки спрессованы в коробках и чемоданах, старых и новых, они в сумках и баулах. Раз в два года выкидываем, все бесполезно. Запасы барахла самовозрождаются после каждого воскресного шоппинга жены и дочки. И все негодно в данном конкретном случае. Каждый год перед приходом лета Супруга перебирает завалы с целью определения дачных вещей. Их уже целая кладовка накопилась, дальняя. Два тюка вы честно отвезли в усадьбу. Один даже вскрыли. И на том дело кончилось. В соседи по участку ходят в одидасовских тряпках из последнего каталога, и горцевать перед ними в этих обносках как-то стрёмно. Почему все это не выкидывается? Никто не знает. Есть ли прочная одежда для родни? Пока не ясно. Кроме тряпок, кладовки забиты старой бытовой техникой и коробками с книгами. У родителей по стенам стояли стеллажи. Сейчас такое не модно. Сейчас модно иметь свободные стены и говорить, что в нынешних квартирах места для книг нет. Будто предки жили в лучших. Ты послушан, но тебе книги жалко. Не совсем еще оскотинился. Набил коробки и ватьму на полку. Стены свободные, как положено, белые, поверхностей очень мало, и потому все имеющиеся заставлены в три ряда всякой сувенирной хренью, которая постоянно дарится и зачем-то везется из отпусков. Пыль вытереть невозможно. Лодка надувная. Другу подарил. Тот в за правдашней рыбак, а не корпоративный набегалец. Стоп. или не подарил, или только собирался. Так-так. А в каком она чулане? Полное понимание, что в доме есть вообще, отсутствует. Нужно вспоминать и рыться в перекинутом. У вас по-другому? Хорошо. Представьте, смоделируйте свое. Сколько еды и лекарств имеется, оружия и доброй обуви, крепкой практичной одежды, ножей и топоров. Есть ли палатки и спальники, фонари и радиостанции? Итоги в подавляющем числе случаев очевидны. Зачем бы все это нужно держать дома современному человеку? С какого перепугу иметь в квартире керосиновую лампу с запасом топлива и бензиновый электрогенератор на балконе? Или запас консервов? Говорят же, на всю жизнь не напасешься. И это так. А вот на старт Если случится. Как оно у вас? Готовы? Поначалу три семьи было. Все оказались в секвойке. Им пустое здание типа локалки вкинули. Два ствола, гладкие с одним патроном и ПММ с двумя. Выложил гоблин оперативно важное. Ага, Миша, я понял. Таких называют пятнашками. Сами слово придумали. Я смотрел на двух побитых жизнью мужиков. Слушал взбивчивый рассказ Степана, высокого и крепкого мужчины, чуть прихрамывающего, старшего большой семьи и натурально обалдевал. Оказывается, на южном материке смотрящие экспериментировали, пробовали разные подходы. Но это не платформа четыре. Общие принципы остались. Групповой вброс людей с какой-то долей материальных ценностей и дальнейшая стимуляция процессов. Пшш! «Тунгус, докладываю! Чисто за периметром. Все спокойно!» Ватиков сам сидит в башенке, пасет окрестности. «Мало ли чего! Рядом Данька с биноклем!» «Хорошо, Юра! Понял тебя, понял!» Воспользовавшись паузой, в штаб зашла неонила, притащила кофе для всех. Гольдбрейх вообще считает, что платформы подразделяются по эпохам, то есть по начальной точке нового цивилизационного отсчета. Вполне может быть, что писатели поначалу сгоряча вообще закинули на платформу два кроманьонцев, пусть, мол, все заново проходят, но быстро опомнились, очень долго ждать. Потом попробовали подписать под проект средние века, например. Потом век семнадцатый. Но все это писами по воде Вилена. Меня же интересовало главное, и потому я бесцеремонно прервал рассказ «Наслушаемся еще», И уточнил самое важное, по крайней мере в данный момент. Таких как вы много еще. С кем из соседей общались? Сложно сказать, ответил за старшего Алик Шурин Степана, жилистый мужичок среднего роста с темными короткими волосами. К западу еще один клан живет, французы. Там шесть человек. Месяц назад мы их проведавали. Есть и еще западней, тоже с нашей стороны степи. Итальянцы, те к соседям приходили, мы с ними общались пару раз, но сами туда не ходили, далеко и опасно. С другого берега залива летом приезжали пятнашки, норвежцы, нормальная семья, восемь человек, у них лодка весельная, хорошая, деревянная, нашли где-то. И все сброшенные по тому же принципу. Оба синхронно кивнули. А подпитка каналом? Не понял, смутился старший. А, нет у нас такой благости нет. Это других иногда балуют. Норвежцам один раз маленькая выручалочка попалась. Я пока не стал уточнять, что это такое. Мне география срочно нужна. Расклады. Писатели тут что? Полигон себе устроили. Пробы пера, как сказать. Что и другие сообщества есть. А как же? Вверх по большой реке народ живет. Общинами гораздо больше наших, но не близко. Шесть раз от них люди сюда приходили. Первые два раза прибыли вообще нормальные, адекватные ребята. Один украинец был. Потом они пропали куда-то. Следующие бандитье, не русское, да и только. Три раза тяжко нам пришлось. Но им тут не интересно. У них там угодье, будь здоров. Много таких сообществ. Надо думать немало, решил Степан. Разные приезжали. «Это монокластеры? Да вы кофе-то пейте, мужики!» «Или селективные кластеры?» — уточнил Хвостов. Родственники переглянулись, помолчали, отхлебнули. Наконец Степан уверенно произнес. «Не слышали мы таких слов, командир. Другое мы слышали. Это все поликластеры, так они сами говорили». Он поставил чашку на стол и добавил. «Полканы, в общем!»